Книга записана Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Ян Пирс. Загадка Рафаэля. Читает Кирилл Радцек. Глава первая. Колокола церкви Святого Игнасия пробили семь раз, когда генерал Тадео Батанд Начал подниматься по лестнице, рассматривая конфискованные картины, висевшие на стенах. Как обычно, Тадео пришел пораньше. Он любил посидеть перед началом работы в баре на противоположной стороне площади, выпить пару чашечек кофе-эспрессо и съесть любимый бутерброд со свежей ветчиной. За всегда-то и баров встретили Тадео как своего, но достаточно сдержанно. Лаконичные приветствия, дружеские кивки и ни малейшей попытки завязать беседу. В Риме, как и в любом другом городе, человеку нужно время, чтобы окончательно отойти ото сна и после следует провести в одиночестве. Проделав ежеутренний ритуал, тогда он пересёк мощёную булыжником площадь, вошёл в свой офис, и, тяжело дыша и часто останавливаясь, начал трудный подъём по лестнице. Нет, это вовсе не потому, что я толстый, утешал он себя. Последний раз я перешивал форму несколько лет назад. Конечно, я выгляжу внушительно, ну, вернее, представительно. Наверное, мне следует отказаться от еды, сигарет, не заняться гимнастикой. Но если лишить себя всех удовольствий, то зачем жить? Да и вообще, поддерживать спортивную форму нужно с молодого. Они когда тебе под шестьдесят? В моем возрасте подобные эксперименты не доводят до добра. Он остановился рассмотреть новую работу, появившуюся на стене, но больше для того, чтобы в тайне, даже от самого себя, передохнуть и отдышаться. Небольшой рисунок. Кажется, Жентилетчи, по крайней мере на первый взгляд. Очень милый. Жаль, что после суда придётся вернуть его законным владельцам. Но пока будет длиться следствие, он ещё повисит. Лишь постоянное общение с искусством служило Тадею вознаграждением за неблагодарную должность начальника национального управления по борьбе с кражами произведений искусства. В тех редких случаях, когда ему удавалось найти украденную вещь, она почти всегда оказывалась по-настоящему ценной. Симпатичный рисунок, правда? Кто-то подошёл к нему сзади, а Тадеуи не заметил. Усилием воли он окончательно восстановил сбившееся дыхание и обернулся. Такая женщина, как Флавия ди Стефана, по твёрдому убеждению батанда могла родиться только под небом Италии. Любая итальянская женщина, чувствуя себя немного виноватой, отказываясь от роли домохозяйки, и словно в оправдание работает вдвое старательнее и эффективнее. любого мужчины. По этой причине в ведомстве Батанда на восемь женщин приходилось только двое мужчин. Кстати, именно поэтому завистливые коллеги из других отделений полиции дали его управлению дурацкое прозвище. Но бордель Батанда, в отличие от некоторых других, приносит хоть какие-то результаты, мстительно напоминал завистникам Тадео. Генерал одарил девушку благожелательным взглядом, или женщину. Он был уже в том возрасте, когда любая женщина моложе 30 кажется девушкой. Батанн нравилась Флаве, хотя она и держалась с ним без должного почтения, соответствующего его положению, возрасту и жизненному опыту. В то время как большинство его коллег всегда были деликатны и не позволяли себе замечания относительно его солидной фигуры, Флавия без малейшего стеснения шутливо звала его старой бочкой. Кроме того, она носила исключительно джинсы и свитера, чтобы никто не принял её за женщину полицейского или что ещё хуже, за деловую женщину. В остальном она была почти идеальной помощницей. Флавия ответила шефу сияющей улыбкой. За несколько лет совместной работы с генералом она многому научилась, в основном благодаря тому, что Батандор разрешал ей делать ошибки, а потом самой же их исправлять. Он был не из тех начальников, кто смотрит на подчинённых как на стадо баранов, а любим из которых в случае неприятностей можно пожертвовать. Напротив, генерал испытывал даже некоторую гордость, занимаясь лишь общим руководством и предоставляя подчинённым значительную, естественно, неофициально, самостоятельность в действиях. Флавия больше, чем кто-либо, приветствовал эту такую свободу и стал отличным специалистом во всех областях. за исключением определения авторства картин. Звонили карабинеры с Кампо деи Фьори. Они кого-то задержали и хотят привести к нам, сообщила Флавие. Говорят, взяли его сегодня ночью при попытке проникнуть в церковь. Он рассказал им странную историю, и они полагают, это по нашей части. Резкий акцент. Белая кожа и светлые волосы выдавали в ней уроженку северо-западной Италии. И даже если бы Флавие не была красавицей, а она ею была, В Риме, где натуральные блондинки практически не встречаются, она всё равно не осталась бы незамеченной. Батандо принял её на работу, когда она училась на последнем курсе Туринского университета. Получив приглашение работать в Риме, Флавия бросила учёбу. Правда, она всё время твердила, что обязательно окончит университет и даже использовала это как повод для сокращённого рабочего дня. Но Батандо не верил, что ей удастся получить диплом. Слишком уж много сил Флавия отдавала работе. Тебе объяснили, в чём дело? Нет, что-то связано с картиной. Им показалось, парень слегка не в себе. На каком языке он говорит? На английском и немного на итальянском. Не знаю, правда, насколько хорошо. Значит, допрашивать его будешь ты. Сама знаешь, какой из меня полиглот. Дай знать, если будет что-нибудь интересное. Флавия шутливо отсалютовала, приложив два пальца к небрежно спадавшей к виску чёлке, и они разошлись по своим рабочим местам. Она в тесную комнату, которую вместе с ней делили ещё три сотрудника, генерал в просторный кабинет на третьем этаже, роскошно убранный краденными произведениями искусства. Усевшись в кресло, Батандо начал просматривать утреннюю почту, лежавшую аккуратной стопкой на столе. Обычная чепуха. Он печально покачал головой, тяжело вздохнул и смёл всю стопку в мусорную корзину. Через 2 дня он обнаружил у себя на столе пухлую папку. В ней находились материалы допроса арестанта, доставленного карабинерами. Судя по объёму папки, Флавия, как всегда, подошла к делу добросовестно. Сверху Батандо заметил небольшую приписку. Думаю, вам это будет интересно. Эф. По правилам допрос должен был вести полицейский, но Флавия начала задавать вопросы на английском и полностью завладела инициативой. Изучив несколько страниц, Батандо пришёл к выводу, что арестованный вполне сносно изъяснялся по-итальянски, но полицейский оказался настолько туп, Что он умудрился не заметить этого и, похоже, упустил всё самое важное. Документ представлял собой сжатое изложение допроса, копию, которую обычно отправляют в прокуратуру, когда полиция находит в деле состав преступления. Батандо вышел в коридор и налил себе из автомата чашечку эспрессо. За многие годы он настолько привык к нему, что даже перед сном принимал обязательную порцию кофеина. Вернувшись в кабинет, Генерал закинул ноги на стол и приступил к чтению. Первые несколько страниц не содержали ничего интересного. Англичанин, двадцать восемь лет, студент последнего курса. В Рим приехал на выходные, был задержан за бродяжничество при попытке устроиться на начлег в церкви Святой Варвары на Кампо Де Фьори. Приходские священники, осмотрев церковь, сообщил, что ничто не пропало и не повреждено. Всё это заняло 5 страниц. Ибо там до уже начал недоумевать, почему карабинеры арестовали несчастного англичанина и доставили к нему в управление. В том, что он хотел переночевать в храме, не было ничего необычного. В летние месяцы спящего иностранца можно обнаружить на каждой скамейке Под каждым деревом, у кого-то нет денег, кто-то слишком пьян или накачен наркотиками, чтобы добраться до своего отеля. Но, как правило, людям приходится ночевать под открытым небом просто потому, что в отелях нет свободных мест. Всё забито до отказа. Перевернув очередную страницу, Батандо наконец заинтересовался. Арестованный, некий Джонатан Аргайл объяснил следователю, что забрался в церковь не ночевать, а рассмотреть картину Рафаэля над алтарём. Более того, молодой человек требовал принять у него заявление о каком-то грандиозном мошенничестве. Батандо оторвался от чтения. Рафаэль? Юноша явно не в себе. Батандо плохо помнил церковь Святой Варвары, но точно знал местонахождение всех картин Рафаэля в стране. Если бы в церкви Святой Варвары находился хотя бы крошечный рисунок Рафаэля, он бы знал об этом. Генерал подошёл к компьютеру и включил его. Когда машина с шорохом и стонами загрузилась, он открыл каталог произведений искусства, представляющих потенциальный интерес для грабителей. Набрал Рим, на предложение детализировать вопрос добавил: Церковь Святой Варвары. Компьютер немедленно выдал ответ, что там имеется шесть предметов, представляющих ценность для грабителей: три серебряные вещицы, Библия XVII века в переплете из тисненой кожи и две картины, ну, конечно же, не Рафаэля. В большом счету в этой церкви вообще нечего красть, потому что продать картину с изображением Распятия Христа размером шесть на девять футов какого-то второразрядного римского художника практически невозможно. Вторая картина, расположенная над алтарём, Отдых на пути в Египет великого Репново в своей заурядности Карло Мантини, творившего в XVIII веке, тоже с трудом нашла бы своего покупателя. Батан довернулся к рабочему столу и прочитал ещё несколько строчек отчёта, уверенный, что подсунув ему этот документ Флавия хотел лишь ещё раз продемонстрировать глупость человеческой натуры. Она любила порассуждать на эту тему, особенно когда речь заходила о коллекционерах. Несколько раз к ним поступали заявления от заграничных коллекционеров, у которых было гораздо больше денег, чем здравого смысла, о пропаже небольших работ Микеланджело, Тициана, Караваджо и других знаменитостей. Управление Батанды неизменно отказывало им в розыскных мероприятиях, ограничиваясь отпиской, что не занимается подделками и рекомендовало обратиться в местную полицию. Это была маленькая месть Батанда скупщиком Крадинова, потому что заводить на них дело не имело смысла. Похищенные у них работы, как правило, не стоили тех денег, в которые могло вылиться расследование, международный ордер на арест, экстрадиция и судебные издержки. Он считал, что страдания и унижение, которые будет испытывать коллекционер Рузнафов в об обмане, послужат ему достаточным наказанием. Может быть, этот документ на пятидесяти пяти страницах всего лишь плод галлюцинации слабоумного иностранца, убедившего себя в том, что можно в одночасье разбогатеть. Бегло пробежав глазами страницу до конца, Батанда отбросил эту мысль. Быстрый обмен вопросами и ответами плавно перешел в связанное повествование, которое действительно оказалось весьма занимательным. Начал собирать материал для диссертации о Мантине и обнаружил множество документов, неопровержимо доказывающих, что в 20-е годы XVIII -го столетия он зарабатывал тем, что писал копии для торговцев картинами и однажды стал действующим лицом грандиозной аферы. Вы, наверное, думаете, что запрет на вывоз произведений искусства и изобретения нашего времени ничего подобного В XVIII веке существовали такие же строгие ограничения, более того, некоторые из них были введены еще в XVI веке, а к XVIII му обрели уже статус закона. Папское государство обеднело, в страну хлынул поток иностранцев, желающих скупить по дешевке шедевры старых итальянских мастеров. Они придумали множество способов обойти закон. Самым простым и распространенным был подкуп чиновников. Иногда картину приписывали какому-нибудь неизвестному художнику, а затем, получив лицензию на вывоз, подтверждали у специалистов истинное авторство. Иногда дельцы от искусства шли на крайнюю меру: разрезали холст на куски, в таком виде переправляли в Лондон или Париж, а там уже возвращали полотну первоначальный вид. Сложнее всего было вывести из страны полотна великих мастеров. Полагаю, это и сейчас так. В наибольшей степени это относится к великому триумвирату Возрождения Рафаэлю, Микеланджело и Леонардо. Несколько раз коллекционеры приобретали картины этих художников и просили у папства разрешения на вывоз, но неизменно получали категорический отказ. Многие искупленные иностранцами картины так и остались в Италии, поэтому когда семейство ди Парма решилось продать своё главное достояние, им пришлось прибегнуть к мошенничеству. чтобы получить за него настоящую цену. В 18 веке ди Парма были одним из самых влиятельных семейств в центральной Италии, но и для них настали трудные времена, когда граф Кломартон обратился к ним с просьбой продать Рафаэлю и предложил за картину огромную сумму, они согласились. Некий делец по имени Сэмюэл Перис взялся вывести картину из Италии и обратился за помощью к Мантине. Их план был прост, как всё гениально. Мантини пишет картину поверх холста Рафаэля, и в таком виде она покидает страну. В Англии картину Рафаэля восстанавливают, и она занимает отведенное ей место в коллекции графа. Я предполагаю, что Мантини покрыл картину Рафаэля защитным слоем и при написании нового изображения использовал только краски, легко поддающиеся удалению. Конечно, я не знаю многих технических подробностей, но уверен, именно так все и было. В архиве Кламартона есть письмо от Периса. в котором он заверяет графы, что Монти не писал картину поверх Рафаэля под его личным присмотром. Тем не менее, шедевр так и не попал в галерею Кломартона. На одной из стадий дела сорвалось, не знаю уж, намеренно или случайно, по всей видимости, картину подменили. Де Парма получили деньги за Рафаэля, но в Англию была доставлена подделка под верхним слоем, который не оказался Рафаэля. Когда вскрылся обман, граф не выдержал удара и умер. Больше в семье об этом деле не упоминалось. Итак, мы имеем: картина Рафаэля действительно была скрыта под изображением Мантини. Это видел Перес. Она так и не попала в Англию, но в то же время исчезла из коллекции Дипарма. И еще в переписи имущества Дипарма от 1728 года называется картина Мантини, в то время как четырьмя годами ранее о ней нет ни слова. Таким образом, мы можем сделать вывод, что картина Рафаэля осталась в Италии, скрытая под изображением Мантине. Правда, непонятно, почему ди Парма не установили произведение мастера. Как бы там ни было, Мантине остался в коллекции, и очевидно, ценился в семье столь мало, что в 60-е годы XIX века они подарили картину церкви Святой Варвары в качестве над алтарного изображения. Впервые я увидел эту картину год назад, когда только начинал работать над диссертацией, затем, узнав, что под ней может скрываться Рафаэль, я вернулся проверить свою догадку, но картина исчезла. Какой-то проходимец увёл её у меня из-под носа. Хмм. Да сад Аристованова, пробивавшийся даже сквозь официальный стиль протокола, была понятно баттанда. мал того, что от парня ускользнула возможность сделать величайшее открытие в мире искусства, так ещё и арестовали как какого-нибудь бродягу. Конечно, если допустить, что это действительно величайшее открытие. В любом случае, если картина исчезла, нужно этим делом заняться. Батанды никогда не упускал случая прогуляться по Риму, поэтому спустился на второй этаж, позвал Флавию, И вместе они отправились к церкви Святой Варвары. Одним из преимуществ нашей работы, размышлял Батандо дорогой, является возможность жить в Риме. Он родился в маленьком городке, но, прожив в Риме 30 лет, считал себя настоящим римлянином. Прежде он служил в Милане и был недоволен не столько работой, сколько самим городом, считал его бездушным и бесцветным. Но в один прекрасный день Батанда получил новое назначение. Его пригласили в Рим возглавить управление по борьбе с кражами произведений искусства, которые на тот момент стали настоящим бедствием для Италии. Образование управления предшествовало пропаже двенадцати знаменитых полотен из лучшего и теоретически лучше всего охраняемого музея страны. Полицейские, как обычно, не знали, с какого конца подступиться к расследованию. У них не было связей в мире искусства, они не знали потенциальных заказчиков и не имели никаких зацепок для начала поиска. В стране, где любовь к искусству черта национального характера, дело грозило перерасти в политический скандал. Небольшие партии в правящей коалиции стали выступать с речами о защите национального наследия от алчных иностранцев, стремясь с этим пошатнуть ряды более многочисленной партии христианских демократов. В какой-то момент даже показалось, что социалисты выйдут из коалиции, правительство подаст в отставку и благодаря любви к искусству страна возьмет новый политический курс. Но ничего этого не случилось. Полиция углядела в ситуации возможность разрастись до размеров своего вечного соперника, карабинерии, и предложила объявить борьбу с кражами произведений искусства общенациональной задачей. Министр внутренних дел поддержал предложение, организовал новое управление и на должность начальника пригласил Батандо, который в то время вёл неравную и заранее проигранную борьбу с преступниками в белых воротничках. заправлявшими в финансовых кругах Милана. Перевод в Рим стал одним из самых радостных событий в карьере Батандо. Все вечера напролёт он бродил по улицам древнего города, любуясь достопримечательностями. Посещал величественные развалины императорского форума, наслаждался тишиной и умиротворением средневековых храмов, восхищался экстравагантными памятниками барокко. Он мог бродить сколько хотел и благословлял свой статус холистика, даривший ему такую свободу. Вот и сейчас Шага рядом с Флавией Батандо постоянно смотрел по сторонам и повёл её к церкви Святой Варвары кружным путём. Дело, по которому они шли, было не особенно срочным, и лишние 5 минут не имели значения. Стояла ранняя весна, Светило утреннее солнце, и просыпающийся Рим, несмотря на дорожные пробки, мусор и шум толпы, казался ботандо волшебным местом. Жёлтые здания упирались в чистое голубое небо, из открытых дверей баров и ресторанов доносились изумительные ароматы кофе и готовящейся еды. Безумноку болтающие официанты в безупречно чистых рубашках выносили на улицу столики, расстилали на них хрустящие белые скатерти и расставляли миниатюрные вазы с цветами. В поле зрения батанды попали несколько туристов, как всегда утомлённых и в своей обычной униформе, этой одеждой и рюкзак за спиной. К счастью, туристов в это время года ещё немного. Основной наплыв начнётся лишь через несколько недель, а пока Рим принадлежал только римлянам, и ботанды чувствовал себя в нём как в раю. Их путь к церкви Святой Варвары пролегал через рынок на Кампо деи Фьори. С восточной стороны он выходил на Виа Джубанари, узкую прямую улочку с магазинами, торгующими обувью и одеждой. Она была слишком узкой, чтобы по ней могли ездить машины, но несколько Фиатов все же сумели протиснуться, и теперь медленно ползли, оглушительно сигналили пешеходам и заставляя их передвигаться, прижимаясь к зданиям. Батанда с Флавией спустились по улице, свернули налево и, обогнув магазин Секонхенда, оказались перед церковью Святой Барвары. Это была крошечная церковь, которую не удостоил внимания даже Батанда. Она выглядела совершенно заброшенной и по размерам вполне могла сойти за макет. Но генерал знал, что в отличие от больших городских базилик эта церковь имела свой приход и священника. Датировалась она приблизительно XVII веком. Ее архитектура была традиционной, и даже самый внимательный турист прошел бы мимо нее, не заметив. Зайдя внутрь, Батанда подумал, что не стоит винить туристов за подобное небрежение. Потолок церкви был отделан серым пластиком, а утварь отличалась редким однообразием. Но даже здесь он испытал чувство, которое всегда посещало его даже в самых скромных церквах Рима. Когда его охватил холод, идущий от древних стен, ноздри уловили слабый аромат фимиама, глаза привыкли к полумраку, Батандо вдруг почувствовал, что проваливается в прошлое, на много веков назад. Но современный алтарь, абсолютно чужеродный элемент в этом старинном здании, быстро заставил его очнуться. Атандо услышал, как Флавия неодобрительно фыркнула. "Шагая в ногу со временем, священники надеются заманить к себе молодёжь", заметила она. "Возможно. Но у них нет другого выхода". Согласись, неприятно проснуться однажды утром и узнать, что вся паства рассыпались от старости. Наверное, я никогда не разделял клирикальный энтузиазм. Под пристальным взглядом священника мне становится неуютно. И вообще я предпочитаю ловить жирных коррупционеров, а не вести душеспасительные беседы с пастором. Батандо подумал, что Флавий никогда не выказывал особой любви к священникам. Он уже собирался выразить опасение относительно нравственного здоровья своей помощницы, когда предметах дискуссии не слышно появился из-за двери за старым алтарём. На первый взгляд, он ничем не напоминал карикатурный образ мрачного худого иезуита, нарисованный воображением Флави, и не походил на человека, который может несколько лет провести в трущобах, творя богоугодные дела, а затем огорчить Ватикан, рванув в Южную Америку торговать оружием. Небольшого роста, с полным румяным лицом, он как нельзя лучше подходил для синекуры в этикане. Но с этими священниками никогда не угадаешь, подумал Батандо. Во всяком случае, приветствовал их он достаточно любезно. Насколько мне известно, у вас пропала картина, начал генерал после взаимного представления. И поскольку факт краж на лицо Мне хотелось бы задать вам несколько вопросов. Священник нахмурился, задумчивостью сложив ладони на груди. Не представляю, откуда у вас такие сведения. На долтарём действительно висела картина, но мы продали её около месяца назад. Продали? Кому? Разве это не собственность прихода? Я полагал, такие сделки заключаются с разрешения Ватикана, а не обычно информируют нас. Священник выглядел смущённым. "Да, верно", он помолчал. "Вам обязательно нужно составить рапорт. Дело в том, что мне хотелось бы избежать бюрократических проволочек, пока я не знаю. У нас появились сведения, что картину украли. Если вы её продали, нас это больше не интересует. Улаживайте свои дела с вытеканом сами". Она не украдена. Священник немного подумал и шёл необходимым дать разъяснение. У меня есть программа помощи наркоманам в округе Кампо. Э, мы даём им кров, пищу, пытаемся отучить от наркотиков и помогаем наладить новую жизнь. Матанды кивнул. Он знал о подобных программах ещё по работе в Милане. Как правило, их проводили в жизнь священники из богатых приходов. Конечно, они не решали проблему, но правительство не занималось ею вообще. На это требуется много денег, а у нас, как видите, не богатый приход. Мы не получаем пожертвований от посетителей, ни единой лиры от епархии из бюджета города. Вот около месяца назад у нас появился человек, который выразил желание купить над алтарную картину. Он предложил сумму, на которую наша программа может существовать целый год, и я согласился. Сделка не была зарегистрирована в вытекании, потому что в этом случае они забрали бы большую часть денег себе. Я решил, что моим заблудшим овцам эти деньги нужнее. Батандо снова кивнул. Он уже привык к тому, что все действуют в обход правил, хотя это и затрудняло его работу. Сколько он заплатил? 10 миллионов лир. ответил священник. Конечно, картина не стоит таких денег, и я щёл своим долгом сообщить ему об этом, но он сказал, что некий коллекционер мечтает приобрести картину Мантеньи и готов заплатить за неё больше реальной стоимости. Он дал вам расписку. Разумеется, всё было оформлено как положено. Если хотите, я принесу копию квитанции. Он поспешно удалился в ризницу и вернулся с большим листом белой льняной бумаги, в верхнем правом углу которого стоял штамп. Вот э, продан отдых на пути в Египет Мантине из церкви Святой Варвары в Риме за 10 миллионов лир. Дата 15 февраля, а здесь подписи моя и покупателя Эдварда Бирнеса. А я смотрю, он не указал своего адреса. Как же я сразу не заметил. Но он заплатил наличными и сделал щедрое пожертвование на мою программу, так что это, наверное, не имеет большого значения.